Глава 11. Друзья. Раскинув руки на кровати и уперев взгляд в потолок, я каратала время до совета, изо всех сил стараясь не прокручивать в голове недавнее событие. Слова Ирины еще живо звучали в ушах, сразу же находя отклик тела. Должно быть, на меня так подействовал стресс и отсутствие постоянных отношений. По возвращении в мир смертных нужно будет обязательно это исправить. Пыталась я найти логическое объяснение своему желанию к Элину. Он фейтс. Единственное, что я должна испытывать к нему это желание побыстрее унести от него ноги. Подперев подбородок ладонью, Я перекатилась на бок как раз в тот момент, когда в комнату тихо постучав, вошла Ирма. "Мисс, я пришла подготовить ваш наряд к королевскому совету". Растянув подол серого платья, пролепетала Пикси и побрела к белоснежному шкафу, набитому роскошными нарядами. Я нахмурилась, представляя, что мне опять придется влезать в узкое платье и элегантно поддерживать юбки при ходьбе. Сев на кровать, я с мольбой в глазах повернулась горничной. Слушай, Ирма, а у вас при дворе случайно не найдется более человеческого наряда? Ну, не знаю, скажем, штанов и свитера. Горничная задумалась и молча замерла, наполовину вытащив из шкафа изогнутую вешалку со сверкающим темно синим платьем. Ее недовольство моей просьбой выдал лишь легкий трепет крыльев. Ну, пожалуйста, протяжно пролепетала я. Ко мне на кровать запрыгнул Ирис, и я, поймав пса, сложила его пушистые лапки в умоляющем жесте и грустными глазами посмотрела на Ирму. Пикси возмущенно покачала головой, но все таки устремилась к двери. Я попробую найти для вас что-нибудь подходящее. Ждите здесь. Пикси исчезла в проеме. Вскоре раздался негромкий стук в дверь. Не дождавшись моего дозволения, на пороге возникла чуточку взъерошенная Брель. На локте она держала молочный свитер и кофейного цвета штаны. Я состроила непонимающую гримассу. Встретила Ирму по дороге к тебе с этим. Принцесса скептически осмотрела мой наряд, даже боюсь представить, где она взяла это подобие одежды. Брель прошла в мои покои, уронив неприглянувшиеся ей вещи на стул, где я недавно сидела. И чем тебе авторские платья пришли с вкусу? К твоему сведению, мой брат лично выбирал каждое из них. Прежде на его вкус никто не жаловался. Я думала, у неблагого короля есть дела поважнее, чем выбор нарядов для гостей. Попыталась я разрядить разговор шуткой. Бриэль лишь возмущенно фыркнула. Конечно есть, но для тебя, Илин сделал исключение. Я удивленно моргнула вспомнив глубокие декольте своих платьев. Брель подошла ко мне, покачивая бедрами, и уселась рядом в изножья кровати. Сегодня на ней красовалось сизое платье в стиле ампир. Тонкое и широкое, похожее на ночную рубашку, и ледяная корона, в центре которой сиял массивный бриллиант. Видишь ли, в мире смертных женщины платья носят редко. Мы отдаем предпочтение более удобной и практичной одежде. Ирис настороженно подошел к принцессе и лизнула ее руку. Бриль хихикнула и потрепала пса за ушком. Тогда совсем неудивительно, что твой мир такой серый. Он ведь полностью лишён драгоценного лоска и женской красоты. Привстав с кровати и размяв затекшие плечи, я подошла к брошенной на кресло одежде. Взяв мягкий свитер, я приложила его к своим плечам, ловя на себе неудумевающий взгляд принцессы. А ты бывала в моем мире? Упаси прородители, взвизгнула принцесса, увлеченно разглядывая свой идеальный маникюр. Но я наслышана о нем от бедолаг побывавших там. Слова принцессы задели меня за живое. Я напряглась, прижав свитер к груди. Он напомнил мне о холодных вечерах, проведенных с Артуром возле камина, когда я, смеясь над его рассказами, сидела в похожем свитере. В каждом из миров есть тёмные стороны. Но даже они не лишены света, угрюмо проговорила я. И то, что для вас кажется чуждым и неправильным, для меня стало частью жизни и жизни любимых мною людей. Я поспешно отвернулась от Брейль и стянула с себя нежно-голубое платье, нарочно бросив его на пол. Облачившись в выпрошенный у Ирмы наряд, я завязала волосы в высокий хвост. Прости, Агнес, послышался подавленный голос Брейл позади меня. Я не хотела тебя обидеть. Иногда я говорю, не подумав, и Агни, ты прекрасна в любом наряде, не только телом, но и душой. Услышав сокращение своего имени, я вздрогнула. Так меня частенько называл брат и мама, но другие никогда. Заметив мою растерянность, Брейл поднялась с кровати и поспешила ко мне, подойдя практически вплотную. Надеюсь, ты не против такого обращения. Если хочешь, можешь звать меня Бри. Принцесса осторожно взяла меня за руку. Её кожа слегка покалывала мою ладонь холодом. Бриэль звучит уж слишком пафосно. Не люблю, когда близкие меня так зовут. Близкие? Хорошо, с долей неуверенности произнесла я, сжав руку принцессы. Буду звать тебя Бри. Вот и славненько. А теперь идём. Илин послал меня за тобой. Ты нужна на королевском совете. Бриль выпустила мою руку и направилась к двери, громко цокая каблучками. Натянув рукава свитера на влажные от волнения ладони, я попыталась скрыть свое беспокойство перед новой встречей с неблагой верхушкой. Набрав в легкие побольше воздуха, я зашагала за принцессой. Поднявшись на самый высокий ярус ледяной цитадели, Брель замедлила шаг. Я последовала ее примеру. Принцесса была всего на пару сантиметров выше меня, поэтому мне не составило труда идти с ней нога в ногу. Оказавшись в коридоре с дорогим убранством, я заметила, что каждую дверь здесь охраняют вооруженные до зубов караульные. Скажу тебе сразу, я очень хочу, чтобы ты присутствовала. И Амина с Габом тоже, аккуратно поглядывая на меня, мелодично пропела Брейль. Я, конечно, понимаю, что тебе не до торжеств, когда твой брат в плену у Александра. Но ты только подумай, такое событие происходит раз в несколько столетий, такого шанса у тебя точно уже не будет. Обещаю, ты будешь в восторге, тем более, что все празднество я подготовила собственноручно». Брель с мольбой всматривалась мне в глаза, сложив перед собой ладони. Бессвязная болтовня принцессы будила меня застыть на месте, приоткрыв рот в немом вопросе. Заливистый смех Брель эхом разнесся по всему коридору. "Вот я бестолковая. Ты же не знакома с нашими обычаями и праздниками". Брель расправила невидимые складки на плече своего платья. "Завтра состоится бал, посвященный празднику зимней луны". Она зайдет на небосвод в ту самую секунду, когда закончится самый крупный звездопад за последние 200 лет. Говорят, падающих звезд будет так много, что небо превратится в светящийся купол. Огромные глаза глазабрель заполнил восторг и предвкушение. Я сложила руки на груди, внимательно слушая ее рассказ. В эту ночь в тронном зале соберутся все подданные и гости нашего двора, независимо от их положения и сословия. Существует поверье, что в эту волшебную ночь, наполненную магией, вершатся судьбы и соединяются сердца. Даже Элино завтра предстоит выбрать себе спутницу, чтобы вместе с ней торжественно открыть бал Зимней Луны и провести всю ночь напролёт. И ею может стать любая фейка, ведь в эту ночь все будут равны, даже перед короной. Брель восторженно взвискнула, прихлопнув в ладоши. А может и мне посчастливиться встретить того самого? Как значит, твое сердце еще не занято? Попыталась я отвлечься от колющей к сердцу мысли, что завтра Илин будет кружить в танце какую нибудь придворную особу, а потом проведет с ней ночь. Бриль тяжело вздохнула и впервые за наше с ней знакомство печально улыбнулась. С моим сердцем все сложно, Агня. Внезапно коридор заполнил знакомый, дурманищий аромат мороза и корицы. Запах Элина. Со скучающим видом он появился на пороге королевских покоев, держа в руке бокал, наполненный рубиновой жидкостью. Сестрица. Тебя только за смертью посылать. Почему так долго? Габриэль уже допивает кувшин моего лучшего вина, а Амина от скуки беспардонно перелопатила все мои письма. Зануда. Пил бы вместе с Габриэлем, и время пролетело бы незаметно. упрекнула его принцесса театрально всплеснув руками. Не сдержавшись, я издала тихий смешок, поспешно прикрыв рот ладонью и опустив взгляд. Я вообще-то тут делом занята, пытаюсь уговорить нашу гостью посетить завтра бал и воочию увидеть волшебство звездопада. Взгляд короля стал напряженным, а в мягком баритоне появились взволнованные нотки. И что же наша гостья тебе ответила? Элин сделал внушительный глоток из бокала, слишком уж пристально всматриваясь в багровый напиток. Я едва заметно теребила край своего свитера, скрывая волнение. Сначала я хочу узнать все необходимое о плане по спасению своего брата, а потом, обещаю, подумать над приглашением Брель. Больше всего мне не хотелось оказаться одной вместе с скоплением фейри и стать их посмешищем. Думается мне, Элин специально умолчал об этом празднике на нашей прогулке, чтобы не подвергать меня лишний раз опасности. А может, просто не хотел, чтобы я мозолила ему глаза, мешая наслаждаться выбранной им дамой. Тогда прошу, Элин вальяжно отошел в сторону, пропуская в свои покои Бреэль. Караульные, стоявшие возле его двери, низко поклонились принцессе, звякнув своим амбундированием. А разве заседание будет проходить не в зале совета? с недоумением спросила я, остановившись возле Элина. Сегодня у нас неформальная обстановка. Сделав еще один глоток вина, он жестом пригласил меня войти, захлопнув за нами массивные мраморные двери. Покои Элина, как и подобает его статусу, были по-королевски роскошны. Над моей головой простирался высокий, сводчатый потолок, поддерживаемый ледяными колоннами. Из панорамных окон в пол полностью занимавших одну из стен комнаты, лились ярко-оранжевые полосы закатного света. По обе стороны от окна висели темно серые портьеры с кисточками. Вся мебель в покоях Элина была выполнена из белого дуба и украшена серебряными вензелями. В центре комнаты располагался мраморный подиум со ступеньками, ведущими к огромной кровати с навесным белоснежным балдахином. Внизу подиума, рядом с внушительным ледяным камином, распростёрлась меховая шкура неизвестного мне животного, на которой были расставлены мягкие в цвет партер диванчики на изогнутых ножках. В самом конце роскошных покоев виднелась еще одна мраморная дверь ведущая, как я догадалась, в королевскую купальню. А рядом с панорамным окном стоял массивный письменный стол, на котором красовалась маленькая ледяная фигурка снежного барса, подаренная королю Мирой. А он сентиментален. Удивительное качество для существа, живущего вечно, мысленно подметила я. Заметив нас, с взбрель Амина, до этого копавшаяся в груди бумаг, бросилась к нам. Она заключила в крепкие объятия принцессу, а та поцеловала ее в щеку. Наверное, они очень близки. Когда-то и у меня была такая крепкая дружба, пока ее не разрушили друиды, Раздосадованно подумала я. Старые воспоминания больно отозвались в моем сердце, и я легонько прижала ладонь груди, как бы прикрывая открывшуюся рану. На Амине переливалось воздушное голубое платье в пол. А в ее острых ушках, выглядывавших из-под коротких волос, сияли длинные сапфировые сережки. Она широко мне улыбнулась одними губами, оглядев с ног до головы, пока ее взгляд не остановился на моем бесформенном свитере. "Агнес, какой причудливый на тебе наряд", прощебетала Фейка, отходя от Бреэль. "Но тебе идет!» Я лишь улыбнулась ей в ответ, отдергивая края своего свитера. Одежда смертных скучна и однообразна, как сами смертные. Разлетелся по комнате властный голос Саманты, которую я поначалу даже не заметила или не хотела замечать. Она сидела на ближайшем к камину диванчике, забросив одну руку за его спинку. Ее русые волосы были собраны в высокую прическу, а на длинной шее огнями играло ожерелье из топаза в тон ее платью. Я скривилась, стараясь не обращать внимания на ее открытую издевку. Илин прошествовал мимо нас к подиуму и по-свойски уселся на самую высокую ступеньку, поставив рядом с собой пригубленный бокал вина. Бриэль одарила меня ободряющей улыбкой и, схватив за руку, потащила к еще одному диванчику, на подлокотнике которого уже выседал Габриэль. Привет, красавица. Поприветствовал нас генерал, поправив манжет своей свободной темно серой рубашки. Рядом с ним на журнальном столике стоял полупустой кувшин вина, а щеки Габриэля багровели румянцем. Лишкивнув знак приветствия, я села на отведенное мне место на диванчике между ним и Бриэль, которая уже принялась наполнять наши бокалы рубиновой жидкостью. Через мгновение в покой влетел запыхавшийся Итан в лазурном камзоле. Сегодня его курчавые белые волосы были убраны в хвост и перевязаны лентой. Прошу меня простить, на границе возникли неотложные дела. Один из лучников наткнулся на странный магический след, не принадлежащий к нашему двору. Арчи сейчас там все расследует. Он окинул присутствующих встревоженным взглядом, но, заметив меня, резко умолк. Я уверен, Арчибальд во всем разберется». Скорее всего, кто-то опять пытается навести нас на ложный след. Завтра мы с Габриэлем отправимся туда и заодно укрепим барьер на случай, если при дворе дикой охоты что-то пойдет не так и нам придется там сдержаться. Легко объявил всем Илин, уперев локти в колени. Итан низко поклонился королю и в один прыжок оказался рядом с Самантой. Внутри меня все сжалось, Я почувствовала, как рядом со мной напряглись плечи Бреэль. Воздух обожгло холодом. Во взгляде принцессы читался страх неизвестности. Она до скрипа сжала ножку бокала и, тряхнув головой, словно прогоняя терзавшие ее мысли, протянула напиток мне. Я без колебаний приняла бокал, но пить не стала, поставив его рядом с собой на диванную подушку. Мне были до боли знакомы чувства принцессы. Этот леденящий сердце ужас за жизнь брата. Я боялась даже представить, что будет со мной, если Артур не выживет. Он все, что у меня есть. Потерять брата значит навсегда потерять душу. Заглушенная внутри меня магическая сила отозвалась звоном цепей и теплой волной, наполнившей тело. Я порывисто вздохнула подавив зарождавшуюся магическую вспышку, и опустила глаза, стараясь отвлечься от скребущего чувства в груди. На себе я остро ощутила взгляд пронзительных ледяных глаз. Но голова не поняла. Рандеву с королем точно не поспособствует моему самообладанию. Габриэль обратился Элин генералу, продолжая буравить меня взглядом. Тебе предстоит собрать гвардейцев и отправить их на дополнительную охрану Ароклеона. Когда чувство вины и страха стальным ремнем опоясывающее горло стало понемногу отпускать, я все таки решилась взглянуть на короля. Его голова была задумчиво склонена набок, казалось, внимательно вглядываясь в мое лицо, он пытался прочесть мои мысли. Как прикажете, ваше величество приподнял бокал и со смаком отпив из него, подал голос в водный фейтс. Ароклеон и его жители будут в полной безопасности. Элин продолжал играть со мной в гляделки. Белоснежные пряди свободно не спадали ему на лоб, прикрывая брови. Только сейчас я заметила, что его головы не венчает орел короны. Итан позвал король второго своего военачальника. Фейт встал с диванчика и слегка склонил голову. На время моего отсутствия ты станешь тенью Брейль. Главной твоей задачей будет защита моей сестры. Курчавый блондин бросил многозначительный взгляд на принцессу, а та недовольно свела брови к переносице. Игнорируя возмущение сестры, Элин продолжил: "На защиту цитадели поставь своих лучших лучников". Безопасность замка приоритет твоего легиона, ясно. Итан снова низко поклонился, давая понять, что приказ принят. Несколько раз медленно моргнув, словно прогоняя видение, стоявшее перед его глазами, Элин перевел свой взор с меня на Амину. Амина, твоя обязанность пресекать на корню любые слухи, касающиеся причин моего отсутствия при дворе особенно если они будут как-то связаны с двором дикой охоты. Незачем придворным знать, какую опасную игру затеяла корона. Они могут расценить нашу необоснованную вылазку как начало военной операции по захвату территорий или сговора с врагами. Верно? Не стоит ни благому двору знать, на какие жертвы готов их драгоценный король ради жалких смертных, колка вставила в разговор Саманта, скользнув по мне жгучим от ненависти взглядом. "Слушай, Сэм, а ты случайно ядом во сне не давишься?" вступился за меня Габриэль, оскалив зубы. Саманта подалась вперед, расправив подол платья. "А ты слезами по своей драгоценной их пререкание пресекла Амина. Подскочив с места, она как бы закрыла с собой генерала. Саманта сразу умолкла, оборвав себя на полуслове. Скорее всего, осознала, что перегнула палку. "Будет исполнено, ваше величество", пролепетала Амина, сделав низкий реверанс. "Мои шпионы и я не допустим распространения ложных домыслов". Состроив в Саманте презрительную гримассу, Фейка села на место. Я осторожно поглядывала на оцепеневшего Габриэля. Он выглядел так, будто его окатили ледяной водой. Брэль рядом со мной снова напряглась и нервно ёرزла по дивану. Мраморные двери сотряс негромкий стук. В комнату, низко поклонившись, проскользнули две служанки в серых платьях. Одна из них держала наполненный до краёв кувшин вина, а другая серебряный поднос с фруктами и сладостями. Не произнеся ни звука, Словно стараясь оставаться в тени и не привлекать к себе взгляды королевской знати, они торопливо поставили напиток и угощение на столик и уже собирались уходить, когда Элин их остановил. Генриетта обратился он к одной из служанок, чьи медные волосы были заплетены в косички. Будь так любезно подать нам что-нибудь покрепче вина мимолетный взгляд Элина, почему-то наполненный сочувствием, скользнул по угрюмому лицу Габриэля, который озадаченно созерцал стену. Как пожелаете ваше величество, пролепетала служанка. Сделав реверанс, она спешно удалилась вместе со второй горничной. Как только за служанками захлопнулась дверь, Элин плеснул еще алого напитка в хрустальный бокал и залпом его осушил, словно готовясь к тяжелому разговору. А теперь бри осторожно начал король. Моя дорогая сестрица, если со мной что-нибудь случится или меня пленит Александр, ты это почувствуешь. Моя сила, сила прародителей неблагих фейри, перейдет к тебе, как к единственной наследнице трона. И ты будешь обязана принять ее и созвать совет. Замолчи, громко рявкнула Брель возбужденно подскочив с диванчика. Даже слушать это не хочу. А если ты вознамерился сгинуть или затеряться, тебе, Александр, для этого не нужен. Я собственнаручно тебя придушу. Принцесса возмущенно сдула выбившуюся из прически прядь. Зрачки Елены расширились, превратив ледяные глаза в два огромных черных уголька, но лицо короля оставалось бесстрастным. И никогда больше не говори мне такое, Илин. Я тебе и в подмётки не гожусь. Ты лучший правитель из рода Нортгемптонов. Ты нужен не благому двору, нужен нам. Принцесса обвела собравшихся взглядом и обессиленно осела в мягкие подушки дивана, обхватив себя руками. Желая утешить Бриэль, я осторожно положила руку ей на плечо. Она не отпрянула, а наоборот, накрыла мою ладонь своей, сильно сжав мне пальцы. А я Для меня будут какие-нибудь особые указания. Вклинилась я в разговор в попытке увести его подальше от неприятной темы и дать Брейл время успокоиться. От долгого молчания мой голос звучал немного осипло, но он сразу приковал ко мне внимание всех присутствующих. Саманта было приоткрыла свои пухлые губки, чтобы и со мной поделиться порцией яда. Но я ее опередила. Вариант не мешайся под ногами смертная не принимается. Поудобнее привалившись к спинке, я с вызовом скрестила руки на груди. Губы Элина растянулись в легкой улыбке. Он смотрел на меня сверху вниз, продолжая все так же выседать на мраморном подиуме. Агнес. Ты еще не закончила тренировки с Габриэлем. Генерал встряхнулся, возвращаясь в реальность, когда я снова искоса на него посмотрела покажешь себя достойным бойцом, и для тебя обязательно найдутся указания. Я возмущенно пропустила воздух через ноздри, желая возразить, но король больше не смотрел на меня. Его вниманием завладела Саманта. Встав с места, она грациозно направилась к подиуму, на ходу поправляя прическу и расправляя шлейф платья. Сэм мягко позвал ее король. Если твои сведения верны, то время начала празднества Двора Дикой охоты выпадает на закат. Илин вытянул длинные ноги и вальяжно развалился. От выпитого им алкоголя его взгляд подернулся легкой дымкой, а на щеках проступил еле заметный румянец. Саманта присела на нижнюю ступеньку прямо у его ног и широко улыбнулась Илину. Улыбка больше напоминала смертоносное обещание. "Разве я когда-нибудь тебя подводила?" вопросом на вопрос ответила Фейка. На мое удивление, Элин не поправила ее, позволив Саманте обращаться к нему на ты. Осознание этого равенства кололо грудь там, где бьется сердце. Элин молча взвешивал ее слова, А потом резко достал что-то круглое из кармана брюк и бросил вещицу Габриэлю. Вскрикнув, я вжалась в спинку дивана, боясь, что странная штуковина ударит меня в лоб. Но генерал ловко поймал брошенный ему предмет прямо возле моего носа. Присмотревшись, я увидела в руках Габриэля небольшой стеклянный шар размером не более куриного яйца. Внутри сферы ярко сияли золотые лепестки. Ого, удивлённо протянул генерал. Хорошая вещица! Где ты её взял? Арчибальд выдал из своей огор коллекции удивительных вещей. Отмахнулся от него Илин. Сидевшие напротив нас Амина и Итан захихикали, и даже губы поникшей Брейль расползлись в улыбке. А теперь детали плана по спасению Артура, уже более серьёзно продолжил король. После заката ГА подкроет портал и нас выбросит в трех километрах от огненной цитадели в лесу. Мы прибудем к самому разгару празднества, заранее переодевшись в коронабальную одежды, и сольемся с толпой. Мы с сэм дополнительно воспользуемся магией гламура, чтобы скрыть выделяющие нас черты зимних фейри. Элин коснулся своих кипенно-белых волос, А Саманта уставилась на свою болезненно бледную кожу. Потом с помощью Зенда король повел подбородком в сторону сияющего шара в руках Габриэля. ему охраны или высокопоставленных лордов, где именно держат Артура, и постараемся незаметно пробраться в темницы двора дикой охоты. И как только смертный окажется у нас, мы с Самантой переместим остальных к порталу. Изложил Илин облокатившись на мрамор позади себя. Рискованно, вдруг выпылил сидящий напротив меня Итон, невозмутимо потягивавший вино. Гвардейцы Александра быстро почуют брешь в защитном барьере двора. Так что возле портала вас скорее всего будет поджидать засада. Плюс, затратив на перемещение смертных и Габриэля весомую часть силы, вы станете для них легкой добычей. Елин вдруг подался вперед, насупив брови, на его прекрасном лице заиграли желваки. "Ритен, друг мой, нужно ли напомнить тебе, насколько силён твой король?" Воздух в комнате наполнился обжигающим морозом. Я обняла свои плечи руками, чтобы хоть как-то согреться. От Элина, быстро покрывая подиум и стены змейкой, потянулся Иней, превращая в глыбы льда всё, чего касался. Саманта взмахнула рукой, и ледяная поступь обошла ее, словно река, обтекающая камень. Итан еле заметно вздрогнул, но продолжил стоять на своем. Все присутствующие здесь прекрасно осведомлены о силе вашей магии. Вы неоднократно доказывали, что в одиночку можете уничтожить целые города и сотни вражеских солдат. Но мы также знаем, что хоть Александр и уступает вам по силе, на его стороне будет многочисленная армия двора дикой охоты. Именно поэтому я настоятельно прошу вас не испытывать судьбу и совершить перемещение не сразу к порталу авангары огненной цитадели, чтобы у вас была возможность почуять засаду и подготовиться к битве. На мгновение Элин замер, обдумывая слова своего военного дипломата, а вместе с ним остановился и надвигающийся на нас ледяной настил. В комнате потеплело, но я все еще терла озябшие руки а штаны, отогревая пальцы. "Ты в курсе, что когда пьян, становишься просто невыносимым, братец?" упрекнула Элина принцесса, покачивая в руке бокал. Но король и глазом не повел на упрек сестры, по-прежнему сосредоточенно поглядывая на Итана. Ладно, согласен, неожиданно капитулировал он. Перемещение свершим конгаром. Артур и без того напуган. Не стоит втягивать его в военную стычку с приспешниками Александра. Пока остальные фейри обсуждали и дорабатывали детали плана между собой, я Набравшись смелости, позволила себе шепотом полюбопытствовать у Бри. А почему Габриэль не может совершать перемещение?» Мрель медленно ко мне развернулась, пощекотав меня белоснежными кудрями. Магия перемещения доступна не всем высшим фейри. Она передается по наследству и в основном подвластно короне либо лордам, когда-то принадлежавшим к линии родства с прародителями. Тихо шебеча мне на ушко, пояснила принцесса: "Значит, ты тоже ею владеешь?" "Так же тихо спросила я, чуть склонив голову к Брель. Уточнять, почему такая сильная магия подвластна Саманте, мне совсем не хотелось. "Конечно, но я редко ею пользуюсь. Мне больше понравилось перемещаться пешком или с помощью королевских скакунов", мриль смущенно хихикнула. "Меня всего век как перестало выворачивать после лимба". Век, ошарашенно подумала я. Интересно, сколько же брей лет? Мои мысли перебил Габриэль, протянув нам поднос с фруктами. Я и не заметила, как он слез с подлокотника и уселся на шкуру, привалившись спиной к нашему диванчику. "Дамы, угощайтесь", протяжно предложил генерал. "А то, смотрю, вы совсем заскучали", перемывая мне Костя. Мои щеки вспыхнули. Я смущённо отвела взгляд и потянулась за клубникой. Да ну в тебя, Габ. лично я жду, когда начнется обсуждение завтрашнего бала. Тебе ведь известно мое негативное отношение к войне и политике. А бедняжка Агнес вообще понимает вас через слово, со всеми этими хрустальными шарами Зенда и перебросами через портал. Мило улыбнувшись Габриэлю, Брель тоже схватила манящую ягоду и тут же отправила ее в рот сделав вид, что так и есть, я пожала плечами, потянувшись к своему оставленному бокалу. Незачем Фейре знать, что я осведомлена об их мире гораздо лучше, чем они думают. Принюхавшись к вину, я нахмурила лоб и тут же отставила бокал назад. От напитка исходил густой запах чар, опьянявший мой наполовину смертный разум. Ой, Смутившись, Бриэль быстро заморгала, трепеща длинными ресницами. Я и не подумала, вся выпивка Фейри зачарована для пущего эффекта. Принялся разъяснять мне Габриэль, игриво подмигнув. Но вряд ли тебе снесет крышу от одного глотка. Может и не снесет. Задумчиво постучав ногтем по бокалу, ответила ему я. Но все же не хотелось бы смущать вас, благородных фейри, своим голым задом, рассекающим по покоям короля. Я поиграла бровями, а Габри и Бриз зашлись громким смехом, схватившись за живот. Схожу за чаем и заодно потороплю горничных, раздался терпкий голос Итана с соседнего диванчика. Лично у меня нет никакого желания лицезреть этот ногой концерт. Но удивление, в его интонации не было ни глумления, ни ненависти, лишь легкая ирония. Быстро прошествовав мимо нас, Итан направился к выходу. Оставшись одна на диванчике, Амина подсела к нам, присвоив себе подлокотник Габриэля. Я бросила беглый взгляд в сторону Элина. Он оживленно болтал с Самантой, даже не замечая нашу взбалмошную компанию. Фейка перебралась на пару ступенек выше, сев рядом с королем. Топазная ткань ее платья струилась по ступенькам, словно вода по порогам скал. Их плечи практически касались друг друга. У меня свело живот, и я поспешила от них отвернуться. "Бри, ты уже выбрала, того, с кем пойдешь завтра на бал Зимней Луны?" забрав мой бокал, пролепетала Амина, делая глоток вина. "Конечно, выбрала", словно сверкая глазами на брата, прошипела Бреэль. "С Итаном. Он мой личный страж на всех дворцовых мероприятиях". Габриэль недовольно скрипнул зубами. "Габ А ты нашел спутницу на завтра? слегка помрачнев, спросила Амина, взволнованно поерзав на подлокотнике. Откусив кусочек спелой клубники, я старалась не лезть в их разговор, чтобы снова не навлечь на себя уговоры принцессы. Не, а зачем? Обычно фейки сами меня находят. Поигрывая мускулами груди, ответил ей повеселевший Габриэль. Взгляд Амины стал еще более сквозным. На долю секунды я заметила, как скривилось ее лицо, а синие глаза вспыхнули, остановившись на губах генерала. Слонная, почувствовав мое пристальное внимание, она поспешно отвернулась. Ты говоришь про тех пьяных бедняжек, которые даже отказать тебе не в силах, осадила его Брель, закинув ногу на ногу и расправив юбку на колени. Я вовремя прикрыла рот рукой, чтобы открыто не засмеяться прямо над духом Габриэля. Пропустив колкость принцессы мимо ушей, он поднял голову и взглянул на водную фейку. А ты Амина уже знаешь, с кем пойдешь? Или всю ночь планируешь забавляться самостоятельно? Вопрос генерала прозвучал очень двусмысленно, и прежде чем я успела отреагировать, в него полетел диванный валик, запущенный брель. Придурок! Прошептала принцесса, раздув ноздри. Валик опрокинул бокал Габриэли, вылив на его серую рубашку алкогольный напиток. Громко выругавшись, генерал наградил принцессу сердитым взглядом и принялся стряхивать с себя разлитое вино. Амина взмахнула рукой, и алая клякса, расползающаяся по груди генерала, исчезла. Вот бы и мне иметь в запасе такой пятновыводитель, воодушевленно подумала я. Спасибо, Ами, поблагодарил ее генерал, оглядывая свою идеально чистую рубашку. Амина лишь кивнула ему в ответ, мол, нет проблем. Дальнейшую их болтовню, связанную с рассадкой гостей и нарядами на балу, я не слушала, всячески стараясь понять, о чем же так заинтересованно беседует с Самантой Король. Бросив осторожный взгляд на подиум, я с замиранием сердца обнаружила, что Сэм сидит, прижавшись к Элину. Ее голова лежит у него на плече. Посмеиваясь, она внимательно слушала его, буквально ловя каждое сказанное королем слово. С ее худенького плечика медленно сползла бретелька. Илин осторожно поправил ее, скользнув по голой коже фейки длинными пальцами. Меня обдало нестерпимым жаром. Шум собственной крови в ушах заглушил все звуки вокруг. Я резко подскочила с дивана, охваченная острым желанием провалиться сквозь землю и поскорее убраться отсюда. "Агнес, ты чего?" с тревогой в голосе спросила Амина, схватив меня за запястье. Ее прикосновение было легким и теплым, успокаивающим. "Если совет по поводу моего брата окончен, Я бы хотела вернуться к себе в покое, отдохнуть, врала я не своим от напряжения голосом. Краем глаза я неохотно заметила, что Элин внимательно следит за нами, наконец-то оторвавшись от Саманты. "Но Итан еще не принес тебе чай?" настороженно возразила мне Брейль. "И ты не ответила насчет бала", поддержала подруга Амина, тихонько потянув меня на диван, но я не поддавалась чай я выпью у себя а насчет моего присутствия на балу сообщу вам завтра я бесцеремонно выдернула руку из хватки амины желая во что бы ты ни стала покинуть королевские покои я больше не могла лицезреть поползновение элины к саманте хотя сама не особо понимала с какой стати меня это вообще так волнует но каждый его жест каждый взгляд каждое доброе слово в ее адрес отзывались во мне жаркой вспышкой, словно через меня пропускали ток. Доброй ночи, напоследок бросила я всем сразу, игнорируя уговоры, и, развернувшись, спешно покинула комнату.